«Вот, отец!» — доверительно начал Мичман. Жано и, и Еремея сказали, что у Ван Хорна работает такая Виктория Салливан. Как бы нам с ней увидеться?» «Мисс Салливан!» — кивнул Людвиг, и вдруг губы его скривились в плаксивую гримасу. «Работает!» «Работала, вернее!» «А сейчас что, ушла?» «От Ван Хорна не уходит Виктория!» «Им ведь, ну, верхушки клана!» Персональный глидер полагается с водителем. Она сама летала. Так я ей машину готовил. Эх, Вика, девочка ты моя. Движок я ей перебрал, как она просила. А раз крыло она помял, так я за ночь сделал. Приносит она бутылку коньяка, благодарит, значит. Я говорю, только с вами, мисс Салливан, один пить не буду. Ну, мы с ней в гараже под мои бутерброды раздавили тот коньяк. Ей вроде лететь куда-то, она пьяным пьяна. Я говорю, доставлю, куда желаете. Она смеется. А, говорит, черт с ним, давай, Людвиг. Так вот, иной раз и давала мне порулить. А теперь все, отлетался Людвиг. Да что случилось, не выдержал Сандерс, видя, что старый пилот уже совсем раскис. А ты не шумишь ты, какой сердитый. И пьешь ты без удовольствия. Ты кто? Никто. А Людвиг... «Он ее парень, отец», — пояснил полубой, толкая Сандерса с коленом под столом. «Потерялись они. Сам знаешь, как бывает. Что с ней?» «А, это дело другое». Людвиг выпучил глаз, разглядывая дико, словно только сейчас его увидел. «Вроде парень-то и ничего. Только уж блин смазливый». «Обидел ее, пади. «Обидел». Сандерс опустил голову, чувствуя, что еще минута, и он возьмет старика за горло. «Так уж вышло» даже и не попрощались толком. «А ты думай в следующий раз!» Людвиг неожиданно протянул руку и ткнул Сандерса пальцем в лоб. «Она одевка правильная, сильная. Она подстилкой не будет. Давайте за нее!» Он приподнял бутылку, увидел, что она пустая, и взял другую. «За Викторию!» Сандерс выпил, не ощущая ни вкуса, ни крепости, и молился только о том, чтобы старик не свалился под стол. Жанно и Еремия, тоже сильно опьяневшие, спорили друг с другом, кому лучше продать спор Митин — клану или уличным драгдилерам. — Сегодня ночью, — начал Людвиг, приглушив свой пронзительный голос, — взяли ее, Викторию твою. Сам Уэнстейн командовал. Это и секретарь Ван Хорна, ну и всякие делишки для него обделывает. Грязный тип, сальный, глазки, как у харька, а, говорит, ласково, будто лучший друг. Она жила через два этажа над гаражом. А сегодня как раз моя смена была. Среди ночи слышу, стекла сверху на посадочную площадку сыплются. Я выскочил, посмотрел наверх, а у нее свет горит, шум, гамм и антиграф мне под ноги шлеп. Ее антиграф, уж я-то знаю. Потом смолкла все. Я утром Летицию поймал, она у Виктории убиралась по утрам, но она и говорит, все в крови. Три трупа вынесли, пятерых в госпиталь, а сам мистер Уэйнстейн едва ходит. «Порубила, — говорит твоя, — мисс Салливан, боевиков господина Иван Хорна». А теперь ее вниз уволокли. — Куда вниз? — спросил Сандерс. — Может, на склад, а может, в хирургию. В лаборатории не потащит, и в контору тоже. Ну, там зал для приемов, три этажа жилых. Стало быть, только туда. Сандерс полез в карман, достал пачку фунтов. — Сколько возьмешь, чтобы провести нас в башню? — Отбить ее хочешь. — Тяжело. — А деньги сколько не дашь, все равно не проведу, — остановил его Людвиг. — Там на входе, кроме боевиков, еще и полиция. — Хочешь, чтобы вас по всему Хлайбу гоняли? — А по-другому пробраться можно? — спросил полубой. Людвиг запустил пальцы в седые волосы, подумал, упершись остановившимся взглядом в столешницу. — Ну, есть один способ, если не побоитесь. — Но другого я не знаю. Говори — Говори, — в один голос заявили полубой и Сандерс. — Глидер нужен. «Угнать сможете?» «Есть Глидер. Что дальше?» Они ждали Людвига в подъезде жилого дома напротив стоянки, где оставили Глидер. Хоть старик и не внушал опасений, как сказал полубой «Береженого Бог бережет». Старик мог привезти с собой боевиков Ван Хорна, хотя Сандерс и не очень в это верил. Людвиг появился, как и обещал, через час, после того, как они расстались возле бара. Жанно и Еремия, сбыв часть товара драгдилеру, которому их представил Людвиг, отправились отсыпаться и думать, как попасть на работу к Ван Хорну, если Виктория Салливан им больше не помощник. Подойдя к Глидеру, старик подергал дверцу, недоуменно озираясь. В руках у него была увесистая сумка. Он поставил ее на землю, полез в карман, достал объемистую фляжку и от души к ней приложился. «Вроде спокойно», сказал полубой, осматривая улицу, и они выбрались из своего убежища. «Я уж думал, что вы сбежали», — сказал Людвиг, заметив их. Водрузив сумку на капот машины, он раскрыл ее и подозвал полубоя Сандерса. «Два антиграва, как и обещал, по триста монет дешевле не найдете». «Годится», — кивнул полубой. «Ты что-нибудь выяснил?» «Времени не было», — Людвиг удрученно развел руками. «Но больше ей негде быть или в хирургии, или на складе». У Ван Хорна в городе есть еще несколько точек, где он обрабатывает, ну, выбивает информацию Но ее из башни не вывозили, иначе мне бы сказали в гараже Сколько у Ванхорна человек? Всего человек 300-350, но сейчас башни не больше 100 Охрана, боевики, подсобники, два хирурга, на дежурстве лаборанты Опять-таки механики в гараже, ну и обслуга разная Так что, готовы? «Готовы», — сказал Сандерс. «Слушай, давай я пока поведу, а ты окно открой пошире. Может, проветришься хоть немного?» «Да мне бутылка фирменной, как тебе стакан минеральный», — возмутился старик. «А потом что? В воздухе пересаживаться будем?» «Ладно», — уговорил. Сандерс с полубоем устроились на пассажирских местах позади пилота. Людвиг с видимым удовольствием занял водительское место. Уверенно проверив топливо, аккумулятор и систему антигравитации, он обернулся к пассажирам Внимание! Наш лайнер отправляется по назначению Пассажирам пристегнуть ремни Ты давай это, рули, буркнул полубой, однако пристегнулся Сандерс последовал его примеру Уверенно подрабатывая антигравитационными плитами, Людвиг дал полную мощность турбинам Глидер встал вертикально, как поплавок «Ты что делаешь, старый козел?» — рявкнул Сандерс. Из будки на на дыбы Глидер смотрел охранник стоянки, соображая то ли звать полицию, то ли досмотреть редкое зрелище. «Ехо!» — заорал Людвиг, врубая антигравитацию. Глидер пулей сорвался с места, в секунды проскочил все пять уровней пассажирского потока, уворачиваясь от чинно следующих в своем ряду машин. «Теперь впереди было только небо, если, конечно, не считать антигравитационную сеть». Облака над нижним городом почти рассеялись, и сеть поблескивала далеко вверху, отражая ячейками скупые солнечные лучи. Людвиг крутанул восходящую бочку, одну, другую, третью, и с полупетли вышел в горизонтальный полет. «Старик», — сказал полубой, — «еще такой финт, и я тебе шею сверну». Сандерс был готов сделать это прямо сейчас. «Да ладно тебе! Смотри, погода какая! Движок тянет, фляжка полная. Что еще надо?» — отозвался старик. «Дело сделаем, а потом крутись хоть целый день». «Я свою работу сделаю, вы о своей думаете!» Людвиг помолчал. «К башне подойду на триста футов. Ближе нельзя. Ближе только для своих. А этот глидер мигом определят. Ветер северный, балла четыре. Смотрите, как бы о стену не шарахнуло». Как выйдете, сразу включайте машинки. Энергии под завязку. На половинной мощности пойдете футов десять в секунду. Пользоваться-то умеете? — Умеем, — буркнул Сандерс. — Слушай, отец, — подался вперед полубой, — вчера к вам на работу каботажница устраивалась. Такая волосы черные, крепкая такая, глаза карие. — Лив Уиллер, что ли? Видал, тоже девка хоть куда. Там один ее клеить сразу начал, так она ему в лоб палкой своей заехала. Видали палка у нее из ручки прыгает? Видали. Минут десять парень в себя прийти не мог. Она ночью тоже в развалины пошла. Но утром, когда я со смены уходил, ее еще не было. Передать что? Не надо, помолчав, сказал полубой. Башня надвигалась на них своей громадой, подобно айсбергу, наплывающему на беспомощно застывший корабль. Верхушка ее терялась в дымке Бесчисленные окна поблескивали, словно кристаллы льда, отражая солнечный свет «Одевать машинки!» — голос Людвига стал серьезным «Значит, как договорились, в течение часа жду вас внизу за периметром охраны» Полубой надел антиграф поверх плаща Сандерс напялил свой на куртку Защелкнул скобы подмышками, проверил вектор смещения антигравитационного поля в пределах допустимого. Не хотелось рисковать понапрасну. «Приготовились!» Сандерс открыл дверь, сдвинул ее назад. Воздушный поток ударил в лицо, выжил из глаз слезы. Он нащупал замок крепления ремней, поглядывая на проплывающую мимо серо-зеленую стену. Глидер, в котором они сидели, показался ему муравьем, бегущим вдоль бордюра, отделяющего мостовую от тротуара, бесконечного и неприступного. «Пошел!» — выдохнул Людвиг. Сандерс расцепил замок и нырнул в бездну. Его тряхнуло, и падение замедлилось. Антиграф сработал безотказно. Почти рядом парил полубой. С развивающимися полами плаща он был похож на огромную нелепую птицу. Глидер, выбросив их, резко развернулся, уходя в сторону. Людвиг заложил петлю и, перейдя в пике, скрылся внизу. «Ричард, вон те окна!» — крикнул полубой. «Двенадцатый и тринадцатый уровни!» Сандерс прикинул расстояние. Скорость падения была слишком велика. «Не успеваем!» Ветер срывал слова и уносил их прочь, как опавшие листья. «Знаю! Давайте за мной в одиннадцатый!» Понял? Полубой вытянул из-под плаща саблю и лавировал, приближаясь к стене. Сандерс падал в нескольких футах позади него. Перед самым окном полубой врубил антиграф на полную мощность. Падение еще замедлилось, перейдя почти в горизонтальный полет. Мичман занес руку с саблей и наотмашь, как дубиной, ударил в надвигающееся стекло. В ливне осколков он влетел в окно, как камень из прощи. Через три секунды за ним последовал Сандерс. Здесь, судя по обстановке, было что-то вроде комнаты отдыха Несколько охранников в фирменных мундирах резались в маджонг Четверо молодых людей в одинаковых контурных куртках сидели перед стереовизором Шок от появления полубоя длился не более нескольких секунд Затем охранники похватали металлические биты, а в руках боевиков оказались тяжелые абордажные сабли «Нам нужен склад или хирургическая лаборатория», — сказал полубой. «Мы никого не тронем, если вы отведете нас туда». «А за пивом не сбегать?» — спросил рыжий боевик и обрушил на Мичмана удар сабли. Полубой отвел неумелый удар и врезал пролетевшему мимо боевику рукоятью по затылку. Все как по команде бросились на него, и Сандер, используясь моментом, напал на них с фланга, оглушив бастардом одного охранника и распласовав бедро другому. Минуту или две звенели, сталкиваясь клинки. Слышались глухие удары, вскрики. Сандерсу досталось по ноге битой. Он разрубил охраннику ключицу ответным ударом и, приставив палач к горлу еще одного, заставил его сдаться. Собственно, тот и не очень усердствовал, явно стараясь держаться за спинами остальных. Исход схватки, как всегда, решили дикая сила и удивительное оружие мичмана. Тяжело дыша... Он стер со щеки струйку крови. Один из боевиков зацепил его кончиком сабли и огляделся. Живые стонали, не живые, а, может, просто без сознания, валялись кучами тряпья. Сандерс надавил острием палаша на шею стоявшего на коленях охранника. Утром захватили мисс Салливан. — Знаешь, о ком я говорю? — Знаю, — торопливо подтвердил охранник. — Где она? — В хирургии, мы так называем. — Я знаю, что вы так называете. Веди. Только по запасной лестнице, понял? Полубой выглянул в коридор То ли никто не слышал шума схватки, то ли свидетели постарались скрыться Однако на этаже, похоже, никого не было Сандерс подкалывал охранника в мягкое место И тот с готовностью указывал дорогу, говоря идущему впереди полубою, куда поворачивать Через несколько минут они вышли к лестнице Пользовались ею нечасто На широких ступенях толстым слоем лежала пыль Отпечатывая на ней свои следы, они стали подниматься к двенадцатому уровню «Вы позвольте мне не ходить с вами, если узнают, что я вас провел», — залепетал охранник «Ладно, но если обманешь, я вернусь» Полубой сделал зверское лицо и наклонился, заглядывая ему в глаза «Что вы, что вы? Вот двенадцатый уровень, налево широкий коридор, третья дверь ведет в приемную Там что-то вроде тамбура, код 120745» — Это дата, когда господин Ванхорн стал главой клана. — Невскромный парень, — усмехнулся Полубой. — А кто был до него? — Его отец Ванхорн-старший. Он погиб, его глидер потерял управление. Все считают, что это сделал клан Сигевару, и... — Плевать. — Так ты точно не хочешь с нами пройтись? — Вы же обещали. Охранник молитвенно сложил руки перед грудью. — Ладно, — согласился Полубой. — Только не думай, что сможешь сбежать, пока нас не будет. Повернись. Охранник повернулся к нему спиной, и Мичман коротко ударил его в затылок рукоятью сабли.